Вопрос. Формально я состою в браке. Однако с мужем мы давно уже не живём вместе, и мне даже неизвестно его настоящее место жительства. Я хочу усыновить ребёнка. Нужно ли мне для этого согласие мужа? По общему правилу, при усыновлении ребёнка одним из супругов требуется согласие другого супруга на усыновление, если ребёнок не усыновляется обоими супругами. Часть 1 статьи 133 СК Российской Федерации. Однако, если супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и место жительства другого супруга неизвестно, согласия супруга на усыновление ребёнка не требуется. Спрашивает ли суд согласия самого ребёнка на его усыновление? Для усыновления ребёнка достигшего возраста 10 лет необходимо его согласие статья 132 СК Российской Федерации если до подачи заявления об усыновлении ребёнок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем усыновление в порядке исключения может быть произведено без получения согласия усыновляемого ребёнка согласие ребёнка выявляется органом опеки и попечительства и отражается в отдельном документе либо в заключении об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребёнка. Как решается вопрос с именем, фамилией и отчеством усыновлённого ребёнка? За усыновлённым ребёнком сохраняются его имя, Отчество и фамилия. По просьбе усыновителя усыновлённому ребёнку присваивается фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отчество усыновлённого ребёнка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребёнка женщиной по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновлённого ребёнка. Если фамилии супругов усыновителей различны, по соглашению супругов усыновителей усыновлённому ребёнку присваивается фамилия одного из них. При усыновлении ребёнка лицом не состоящим в браке, по его просьбе фамилия, имя и отчество матери отца усыновлённого ребёнка записываются в книге записей рождений по указанию этого лица. усыновителя. Изменение фамилии, имени и отчества усыновлённого ребёнка, достигшего возраста 10 лет, может быть произведено только с его согласия. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновлённого ребёнка указывается в решении суда о его усыновлении. Могут ли быть изменены дата и место рождения усыновлённого ребёнка? Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть изменены даты рождения усыновленного ребенка, но не более чем на 3 месяца, а также место его рождения. Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении ребенка в возрасте до года. Об изменениях даты и или месяца. Место рождения усыновлённого ребёнка указывается в решении суда о его усыновлении. Могут ли усыновители быть записаны в книге записей рождений в качестве родителей усыновлённого ребёнка? По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей в книге записей рождений. в качестве родителей усыновлённого ими ребёнка. Для совершения такой записи в отношении усыновлённого ребёнка, достигшего возраста 10 лет, необходимо его согласие. О необходимости производства такой записи указывается в решении суда об усыновлении ребёнка. Каковы основные правовые последствия усыновления ребёнка? Первое 2. Усыновленные дети и их потомства по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 2. Усыновленные дети и их родственниками утрачивают личное неимущественное и имущественное права и освобождаются от обязанности по отношению к своим родителям, своим родственникам. Эти правовые последствия наступают независимо от записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении этого ребёнка. Третье. При усыновлении ребёнка одним лицом Личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель мужчина, или по желанию отца, если усыновитель женщина. Четвёртое. Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя дедушки или бабушки ребёнка могут быть сохранены личные, неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка. Право родственников умершего родителя на общение с усыновлённым ребёнком осуществляется в общем порядке. О сохранении отношений усыновлённого ребёнка с одним из родителей или с родственниками умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребёнка. Сохраняет ли ребёнок при усыновлении право на пенсию и пособие, полагающееся ему в связи со смертью родителей? Да. Ребёнок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособие, полагающееся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении. Вопрос. Я усыновила грудного ребёнка. Полагается ли мне так называемый послеродовой отпуск? В этом случае основанием для выдачи листка нетрудоспособности при усыновлении женщины и ребёнка является решение суда, принятое в установленном порядке. Листок нетрудоспособности при усыновлении Выдаётся женщине территориальным родо вспомогательным учреждением по месту нахождения ребёнка за подписью руководителя учреждения. В графе Причина нетрудоспособности производится запись послеродовой отпуск. В разделе Освобождение от работы записывается арабскими цифрами с какого числа, месяца и года и прописью По какое число и месяц включительно женщина освобождается от работы. При этом дата освобождения от работы должна соответствовать дате решения суда о постановлении о периоде освобождения. Не может превышать 70 дней со дня рождения ребёнка фактического или изменённого по решению суда. либо 110 дней при одновременном установлении двух или более детей. Выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности является основанием для выплаты женщине пособия по беременности и родам. Какие права на трудовую пенсию имеют усыновители и усыновлённые Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а усыновлённые дети наравне с родными детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении. Каковы гарантии тайны усыновления ребёнка? Тайна усыновления ребёнка охраняется законом. Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребёнка, или должностные лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица иным образом осведомлённые об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребёнка. В случае разглашения тайны усыновления ребёнка против воли его усыновителей Они привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. Каким образом происходит отмена усыновления ребёнка? Отмена усыновления ребёнка производится в судебном порядке. Дело об отмене усыновления ребёнка рассматривается с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления ребёнка. Суд обязан в течение 3 дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления ребёнка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации усыновления. В каких случаях Усыновление ребёнка может быть отменено. Усыновление ребёнка может быть отменено в следующих случаях: усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновлённым ребёнком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. Суд вправе отменить усыновление ребёнка и по другим основаниям, исходя из интересов ребёнка и с учётом мнения ребёнка. Например, суд вправе отменить усыновление ребёнка и при отсутствии виновного поведения усыновителя, когда по обстоятельствам, как зависящим, так и не зависящим от усыновителя, не сложились отношения, необходимые для нормального развития. и воспитание ребёнка. К таким обстоятельствам в частности можно отнести отсутствие взаимопонимания в силу личных качеств усыновителя и или усыновлённого, в результате чего усыновитель не пользуется авторитетом у ребёнка, либо ребёнок не ощущает себя членом семьи усыновителя. Выявление после усыновления умственной неполноценности или наследственных отклонений в состоянии здоровья ребёнка, существенно затрудняющих либо делающих невозможным процесс воспитания, о наличии которых усыновитель не был предупреждён при усыновлении. Восстановление идеи способности родителей ребёнка, к которым он сильно привязан и не может забыть их после усыновления, что отрицательно сказывается на его эмоциональном состоянии и тому подобном. В указанных случаях суд вправе отменить усыновление, исходя из интересов ребёнка и с учётом мнения самого ребёнка, если он достиг возраста 10 лет. Если в результате произведённого усыновления были нарушены права ребёнка, установленные законодательством Российской Федерации и международными договорами, то такое усыновление, независимо от гражданства усыновителя, подлежит отмене в судебном порядке. Кто может требовать отмены усыновления ребёнка? Требовать отмены усыновления ребёнка могут его родители, усыновители ребёнка, усыновлённый ребёнок, достигший возраста 14 лет, орган опеки и попечительства, прокурор, статья 142 СК Российской Федерации. Каковы Правовые последствия отмены усыновления ребёнка. Первое. При отмене судом усыновления ребёнка взаимные права и обязанности усыновлённого ребёнка и усыновителей, родственников усыновителей прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребёнка и его родителей, его родственников, если этого требуют интересы ребёнка. Второе. При отмене усыновления ребёнок по решению суда передаётся родителям. При отсутствии родителей, а также если передача ребёнка родителям противоречит его интересам, ребёнок передаётся на попечение органа опеки и попечительства. Третье. Суд также решает вопрос, сохраняются ли за ребёнком присвоенные ему в связи с его усыновлением имя отчество и фамилия. Изменение имени, отчества или фамилии ребёнка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с его согласия. Четвёртое. Суд, исходя из интересов ребёнка, вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребёнка в том же порядке, в каком выплачиваются алименты на несовершеннолетних детей. Статьи 81-83 СК Российской Федерации В каких случаях отмена усыновления не допускается? Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя с и усыновлённого ребёнка, а также родителей усыновлённого ребёнка, если они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными. Статья 144 СК Российской Федерации. Можно ли признать усыновление недействительным? СК Российской Федерации. В отличие от ранее действовавшего кодекса о браке и семье РСФСР КБС РСФСР не предусматривает оснований для признания усыновления недействительным. Учитывая это, суд вправе признать недействительным на основании статьи 112 КБС РСФСР усыновление, произведённое до введения в действие СК Российской Федерации, в случае, когда решение об усыновлении было основано на подложных документах или когда усыновителем являлось лицо лишённое родительских прав, либо признанное в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, а также при фиктивности усыновления. Усыновление, произведённое с указанными выше нарушениями, после введения в действие СК Российской Федерации но до введения в действие судебного порядка усыновления, то есть с 1 марта по 26 сентября 1996 года, может быть признано судом недействительным, если это отвечает интересам ребёнка. Если указанные нарушения были допущены при усыновлении ребёнка в судебном порядке, то они могут явиться основанием к отмене судебного решения. и отказу в удовлетворении заявления об усыновлении, а не для признания усыновления недействительным. Этот вопрос также решается судом, исходя из интересов ребёнка. Куда сначала должны обратиться граждане России, желающие усыновить ребёнка? Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребёнка, должны обратиться в орган опеки и попечительства по месту своего жительства с заявлением с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями. Какие документы необходимо собрать для обращения с заявлением об усыновлении? Для этого необходимы 1. Краткая автобиография 2. Краткая автобиография Справка с места работы с указанием должности и заработной платы, либо копия декларации о доходах. Третье. Копия финансового лицевого счёта и выписка из домовой по квартирной книге с места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. Четвёртое. Справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. Эти документы действительно в течение года, со дня их выдачи. 5. Медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка. оформленная в порядке установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. Оно действительно в течение 3 месяцев. Шестое. Копия свидетельства о браке, если состоят в браке. Лицо, обращающееся с просьбой об усыновлении, должно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.